Глава 25 Через 20 минут к уличной кафешке, адрес которой я назвал, подлетела серебристая иномарка. Новая, скоростная, с хищными формами. Я залюбовался, когда Джо вышла из машины, а порыв ветра взметнул ее распущенные волосы. Почти сразу девушка повернулась в мою сторону и радостно помахала рукой. Подхватив вещи, я поспешил к ней. Мишель держалась в тени на всякий случай. Не дожидаясь, пока подойду поближе, Джо ринулась навстречу. Сумка невольно выскользнула из рук, когда я почуял умопомрачительный запах рыжий. Я успел подхватить девушку, когда она с разбегу запрыгнула на меня верхом. Крепко обнимая ногами за талию и целую с такой страстью, что захотелось взять ее прямо на улице. Приблизившись, тактично напомнила о благоразумии Мишель, и только поэтому я сдержался. «Я так соскучился», — прошептал целую сочные губы Джо. «А я только о тебе и думала. Как ты? В порядке? Тебя повсюду ищут. Снова исчезнешь и заставишь меня волноваться? Кто это с тобой?» В ответ засыпала вопросами. «Может, поговорим в другом месте?» Одной рукой поддерживаю рыжую под упругую задницу, второй подхватил сумку и направился к машине. «Откроешь багажник?» «Что, у тебя там труп, что ли?» пробурчала Эль, нехотя опускаясь на землю и выполняя просьбу. «Кто знает!» — хмыкнул я, забрал переносной морозильник у Мишель и поставил рядом с сумкой. С собой мы увозили замороженную голову Грикса, его сердце и кисть. Оставшийся уничтожил взрыв, который оттянул на себя внимание полиции и позволил беспрепятственно покинуть отцепленный район. Надеюсь, сестренка там не сильно пострадала. непросто было ее уговорить. Евангелина, единственная дочь и наследница Сандавала Грикса, наверное, разыгрывала сейчас перед полицией, помощниками и друзьями семьи вселенское горе из-за потери отца. А нам, Предстоял визит в резиденцию клана Луугаро, и Джо была нашим пропуском. Джоэль Варк, захлопнув крышку багажника, посмотрел на Рыжую с хитрой улыбкой. «Я не умею подбирать подходящие моменты и слова тоже, если честно. Как насчет стать моей женой?» Выпалил в лоб и одновременно выудил из кармана брюк коробочку с которой свисала бирка ювелирного салона. «Бес, ты сумасшедший!» — изумилась Джо, рассматривая симпатичное колечко с бриллиантом. «Мы же знакомы всего пару дней. Или ты всем девицам, с кем переспал, делаешь такие предложения?» — уточнила, нахмурившись. «В чем подвох?» «Нет подвоха», — слукавил я. «Просто кое-кто открыл мне глаза. Теперь я знаю, что означает, когда находишь девушку, которую хочешь...» до умопомрачения. Чей запах сводит с ума, кровь становится желанным нектаром или наркотиком, вызывающим мгновенное привыкание. Любая другая кровь после твоей кажется пресной и безвкусной. «Так ты тоже это чувствуешь?» — ахнула рыжая, расплываясь в счастливой улыбке. «А я-то думала, что головой повредилась. Или ты загипнотизировал, раз не могу питаться прежним способом?» «А выходит, ты моя истинная пара?» Я кивнул, вытащил колечко из коробочки и протянул девушке. «Так что ты ответишь на предложение?» «А что тут скажешь, я буду идиоткой, если упущу этот шанс?» «Конечно же, я согласна». Протянула изящную ручку, на которую я водрузил колечко, после чего мы скрепили союз поцелуем. «Ну и что дальше?» «Дальше мы с мамой едем к твоему отцу и просим принять нас в клан», — озвучил еще одну причину моего предложения. «Ну, ты и бес», — цокнула языком Джоэль, возмущаясь наглому коварству. «Но я все равно тебя люблю». «И я тебя люблю, Джо». Только признавшись вслух, я осознал, что это на самом деле так, и с благодарностью посмотрел на Мишель. Сам бы я не скоро разобрался в чувствах, но она любила в прошлом, и, как никто знала, если уж встретил ту самую, нельзя упускать ни единственной минуты счастья. Вот я и подумал, зачем тянуть. Мама строила планы мести, сестра вступала в права наследования корпорации Грикса, а я впервые не хотел никуда уезжать. В нью идани я получил ответы на терзающие меня вопросы. Здесь же нашел способ справиться с тьмой и контролировать появление беса. Но главное — в столице я встретил пару, которая наполнила истинным смыслом мою жизнь. — Ну что, едем? — подхватил рыжую за талию и увлёк к машине, распахивая перед девушкой дверцу, чтобы та присела. — Привет. — пискнул кто-то из глубины салона. — А ты что тут забыла? Чуть не поперхнулся, обнаружив внутри Кендис. «Представляешь, караулила меня на улице». Пожаловалась Джо. «Как только выследила, ума не приложу. Несла чушь, что тебя похитили и требовала, чтобы я тебя спасла. Что теперь с ней делать?» «Почем не знать?» Пробурчал, озадаченно почесав макушку. «Адам, пусть девочка останется». Неожиданно вступилась за нее Мишель. Кэни, ты ведь сохранила вещь, которую Адам велел спрятать?» «Откуда вы знаете?» — удивилась волчица. «И про вещь я никому не говорила. А я многое теперь знаю». Печально улыбнулась вампирша, снимая темные очки. «Ты себе даже не представляешь, сколько!» «Ну что, дети, едем?» — развернулась к нам. «Леди Ми? Джоэль осеклась» и вытрощила глаза, когда узнала мою спутницу. Бесс, ты сказал, что она твоя мать. Чего еще я тебе не знаю? Многое, Джо. Но я обязательно расскажу. Для этого у нас впереди есть вечность. Текст читал «Синяя краска».